Как только Раксана Кос влюбилась, она тут же влюбилась снова. Это были два разных, но связанных одно с другим переживания. Одно накладывалось на другое, так что мысленно она не могла их разделить. Кацуми Хисакава вошёл в её комнату посреди ночи и долго стоял у двери, держа её в своих объятиях. Казалось, он явился откуда-то, где никому, кроме него, не удалось выжить. с места авиакатастрофы или кораблекрушения. И теперь был способен лишь на одно – держать ее в своих объятиях. Они не могли разговаривать друг с другом, но Роксана Кос не считала, что язык является единственным способом общения. Кроме того, о чем тут говорить, они понимали друг друга без слов. Она прижалась к нему, обхватила руками его шею, Он обнял её за спину. Иногда она ему кивала, иногда он покачивал её, словно боยукая, прислушиваясь к тому, как он дышит. Она подумала, что он, наверное, плачет, она его понимала. Она сама плакала. Она плакала от облегчения, наступившего от того, что он рядом с ней в тёмной комнате. Такое облегчение испытываешь, когда тебя любят и когда ты любишь. Они бы простояли так всю ночь, и он так и ушел бы, не сказав ни слова, если бы она не завела руку себе за спину, не обхватила бы его ладонь и не повела его к постели. Есть много способов разговаривать друг с другом. Он поцеловал ее, она откинулась на спину, шторы на окнах были задернуты, и в комнате стояла полная темнота. Утром она на минутку проснулась, потянулась, перевернулась на другой бок и снова заснула. Она понятия не имела о том, сколько спала, но вдруг услышала пение, и её пронзила мысль: она не одна. Она не влюбилась в Сесара, она влюбилась в его пение. Так и пошло: каждую ночь господин Хосакава приходил к ней в спальню, и они занимались любовью. Каждое утро внизу её ждал Сесар, и они занимались пением. Если раньше у неё были и другие желания, то теперь она напрочь о них забыла. Дыхание, говорила она. Посмотри, как надо. Она наполняла свои лёгкие воздухом, потом вдыхала ещё, потом ещё немного, пока не задерживала дыхание. Неважно, что он не понимал её слов. Она вставала прямо перед ним и клала руку ему на диафрагму. Ему всё было ясно. Она выталкивала из его тела весь воздух, а затем заставляла его вдыхать снова. Она пропела фразу из тоски, покачивая рукой как метрономом, и он повторил за ней эту фразу. Он не был студентом консерватории, который старается, чтобы нравиться учителям. Ему не надо было преодолевать издержки неправильного обучения, потому что он вообще никогда ничему не учился. Он ничего не боялся. Он был мальчишкой, полным ребяческой бравады, и голос его звучал громко и страстно. Он выводил каждую гамму, каждую мелодию, так словно пением спасал свою жизнь. Он погружался в свой собственный голос, и этот голос поражал его самого. Он бы жил и умер в джунглях. Этот голос, если бы не пришла она и не принесла ему избавления, Это было замечательное время, если не считать того, что Меスナー у них надолго не задерживался. Он очень похудел, одежда болталась на нём как на вешалке. Он приносил в дом коробки с припасами и поспешно удалялся. Сесар упражнялся по утрам, и хотя он настойчиво просил всех выйти из комнаты, заложники всё равно садились и слушали. Он делал столь быстрые успехи, что даже террористы пришли к выводу, что слушать его гораздо интереснее, чем смотреть телевизор. Его пение уже не было похоже на пение Оксаны Коз. Он обрёл собственный тембр. Каждое утро он разворачивал перед аудиторией свой голос драгоценным веером. Чем больше слушаешь, тем сильнее тебя захватывает. Публика в гостиной не сомневалась, сегодня он будет петь лучше, чем вчера. В этом и заключалось самое удивительное. Судя по всему, он даже не приблизился к пределу своих возможностей. Он пел с чувством, постепенно переходящим в безудержную страсть. Казалось невероятным, что ничем не примечательный паренёк наделён таким голосом. Он всё ещё не знал, куда девать свои руки. Когда Сесар взял финальную ноту, зрители чуть не охрипли от восторженных криков, они топали ногами и свистели: "Браво, Сесар!" кричали заложники и террористы. Он стал их общим достоянием. В доме не осталось ни одного человека, мужчины или женщины, кто не был уверен в его великом будущем. Чебо наклонился и прошептал на ухо вице-президенту: "Поражаюсь, как наша дива такое терпит". «Мужественная женщина», — тоже шепотом ответил ему Рубен, вложил в рот два пальца и громко свистнул. Сесар пару раз нервно поклонился и убежал, а зрители принялись скандировать «Роксана, Роксана», но не требовали от нее пения. Она мотала головой, но ее не оставляли в покое. Подходя к роялю, она смеялась. «Да и кого же не развеселит такая музыка?» Она подняла руки, стараясь всех успокоить. Только что-нибудь одно сказала она: "Я не могу соревноваться с тем, что вы только что слышали". Она наклонилась к Като и что-то ему прошептала, он кивнул. Что она могла ему шепнуть, ведь он не понимал её языка. Като заиграл музыку из "Севильского цирюльника". Его пальцы бегали по клавишам весело и так стремительно, как будто те жглись. На протяжении этих долгих месяцев Раксана порой тосковала по оркестру по плотной и упругой массе скрипок между ней и зрительным залом, но сейчас она о нём не вспомнила. Она бросилась в музыку, как в прохладный бассейн во время жаркого дня. Казалось, эта музыка написана специально для неё. Казалось, Россини нужно исполнять именно так под аккомпанемент рояля. Как бы там ни было, она вступила в состязание и победила. Ее голос выводил сладчайшие нюансы и трелью разливался на самых высоких нотах. Когда она брала эти ноты, то кокетливо упирала руки в бока и чуть покачивала бедрами, победно и плутовато улыбаясь аудитории. Бесспорно, она была прекрасной актрисой. Сесару придется еще долго учиться этому мастерству. «Сто разных хитростей, и непременно настаю я на своем...» Слушатели выли от восторга. О, эти высокие ноты, эта невероятная голосовая акробатика, которая словно и не стоила ей никаких усилий. Приведя их в состояние полного исступления, она выбросила вверх руки и скомандовала: "Все в сад быстро!" И даже те, кто не понял, что она сказала, покорно подчинились её приказу и вместе со старыми вышли из дома навстречу солнечным лучам. Господин Хисакава смеялся и целовал её в щёку. Кто бы мог поверить, что на свете существует такая женщина? Он отправился на кухню, чтобы приготовить ей чашку чая, а Сесар сел рядом с ней у рояля, надеясь, что теперь, когда все удалились, они ещё позанимаются. Все ушли: одни играть в футбол, другие посидеть на травке и понаблюдать за матчем. Рубену говорил командир разрешить ему взять из садового сарая лопату и маленькие грабли, и теперь с энтузиазмом рыхлил цветочные клумбы, которые до того методично прополол, вернув им прежние очертания. Он попросил Ишмаила ему помочь. Тот не возражал, он никогда не любил футбол. Рубен вручил ему серебряную сервировочную ложку, с помощью которой тоже можно было копать. Мой отец прекрасно обращался с растениями, рассказывал ему Рубен. У него был настоящий талант. Он просто говорил растениям несколько добрых слов, и они росли как на дрожжах. Он хотел стать фермером, как и мой дед, но засуха всё погубила. Рубен передёрнул плечами и воткнул лопату в твёрдую почву. Он бы нами гордился, поддакнул ему Ишмаэль. Парни, которые сегодня отвечали за охрану, Забрались на поросший плющом пригорок в углу двора, но вскоре, побросав оружие у стены, присоединились к игре. Бегуны для разнообразия тоже решили побегать по полю с мячом. Музыка всё ещё звучала у них в головах, и хотя они не могли напеть её мелодию, гоняли мяч в её ритме. Беатрис перехватила мяч у Тибо и удачным пасом послала его Хессусу. Тот метким ударом пустил его прямо между двух стульев, изображающих ворота. Командиры скандировали: "Гол! Гол!". В последние месяцы листва на деревьях пышно разрослась, но, несмотря на густую тень, света кругом было достаточно. Время близилось к обеду. Като покинул своё место у рояля и, выйдя на свежий воздух, устроился на травё возле гейна. Слышались удары мяча и выкрики: "Хельберто! Франциско! Пако!". Вдруг Раксана пронзительно вскрикнула. Она внезапно увидела в комнате незнакомого мужчину. Её напугала не его военная форма и не оружие у него в руках, к этому она привыкла, а его походка и стремительность его движений. Он шёл так, словно его не могла остановить ни одна стена на свете. С какими бы намерениями он ни явился, было ясно, что он их исполнит. Ему было плевать на её слова и пение. Сесар вскочил на ноги, но был застрелен прежде, чем успел за чем-нибудь спрятаться. Он упал ничком, не заслонившись руками, не вскрикнув. Раксана рухнула на колени возле рояля и громко закричала. Она подползла к Сесару, в котором открыла величайший талант, и закрыла его своим телом, как будто с ним могло случиться что-нибудь ещё. Она чувствовала, как его тёплая кровь Пропитывает ее рубашку, струится по ее коже. Она приподняла руками его голову и начала целовать. После первого выстрела незнакомец, казалось, разделился. Сначала на две, потом на четыре, восемь, шестнадцать, тридцать две, шестьдесят четыре части. С каждым хлопком мужчин становилось все больше. Они заполнили собой весь дом, прыгали в окна, врывались в сад. Никто не понял, откуда они взялись, они вдруг возникли буквально повсюду. Они открывали ногами двери, проникали в каждый уголок. Они высыпали на футбольное поле, не дав мячу докатиться до следующего игрока. Звуки выстрелов слились в непрерывную канонаду, и уже невозможно было сказать, пытался ли кто-нибудь из террористов открыть ответную стрельбу. Всё произошло в одну секунду. Из-за эту секунду Весь забытый мир снова вступил в свои права. Мужчины что-то кричали, но от нарастающего шума, от оглушительной стрельбы, от стука в ушах, крови, переполненной адреналином, даже Гэм не понимал ни слова. Он видел, как командир Бенхамин обернулся и посмотрел на стену, как бы прикидывая её высоту, а затем упал, сражённый выстрелом. Пуля попала ему в ту часть головы, где был лишай. Этот выстрел оборвал не только его жизнь, Но и жизнь его сидящего в тюрьме брата Луиса, которого расстреляли за участие в заговоре. Командир Альфреда тоже упал. Умберто и Игнасио Гвадалупа лежали мёртвые. Лотер Фалькен поднял руки вверх, за ним отец Аргуэдес, Бернардо, Серхио и Биатрис тоже стояли с поднятыми вверх руками. Приехали, сказал Лотер по-немецки, но переводчика рядом не оказалось. Немецкий язык теперь явно был ни к чему. Командир Эккерт тоже начал поднимать руки вверх, но не успел донести их даже до подбородка. Незнакомцы разбили группу на части, как будто знали каждого лично. Без малейших колебаний они одних отталкивали в сторону других пинками, выстраивали в очередь и гнали за дом, откуда слышалась беспрерывная пальба. Заложников и террористов явно было меньше, чем истраченных патронов. Даже если нападавшие намеревались вогнать в каждого человека по 100 пуль, всё равно им вряд ли требовалось производить такое количество выстрелов. Рената катался по земле и верещал как раненное животное. Двое мужчин подхватили его под руки и поволокли за дом. Отец Аргуэдес бросился на помощь парнишке, но тут же получил свою пулю. Он решил, что убит. Пуля задела его шею, и воззвал к Господу. Упав на траву, он понял, что ошибся. Он был жив. Он открыл глаза и увидел перед собой своего друга Исмаила, убитого не более 2 минут тому назад. Над поряньком в голос плакал вице-президент, держа в руках его голову. Исмаил всё ещё сжимал ложку, с помощью которой рыхлил клумбы. Беатрис подняла руки как можно выше над головой, и на её запястье сверкнули часы Гена, пустив по тени солнечного зайчика, вокруг неё лежали все те, кого она так хорошо знала. Вот командир Эктор, очки у него разбились, рубашка превратилась в грязный ком. Вот Хилберта, которого она однажды от скуки поцеловала. Он лежал прямо на спине, раскинув руки в стороны, как будто собирался улететь. Вот кто-то ещё из уродливой до неузнаваемости. Теперь все они внушали ей страх, гораздо ближе и были стреляющие незнакомцы, а не какая она были жива. Она изо всех сил тянула руки, стремясь поднять их как можно выше. Она не мёртвая. Она будет делать то, что ей скажут, и её пощадят. Она закрыла глаза и стала всматриваться в свои грехи, надеясь, что и без помощи священника сумеет искупить хотя бы некоторые из них. Ей казалось, что чем меньше у неё останется грехов, тем легче она станет, и незнакомцы это заметят, но все грехи вдруг исчезли. Она всматривалась и всматривалась в тьму перед глазами, но там не осталось ни одного греха, и это её поразило. Она услышала, как Аскар Мендоса зовет ее по имени «Беатрис! Беатрис!» и открыла глаза. Он бежал к ней и протягивал вперед руки. Он спешил к ней, как любовник, и она улыбнулась ему в ответ. Потом она услышала еще один выстрел, и на этот раз он свалил ее с ног. В груди ее взорвался фонтан боли и выплюнул ее из этого ужасного мира. Ген видел, как упала Беатрис и принялся звать Кармен. Где же она? Он не мог вспомнить, выходила ли она в сад. Он не видел ее нигде, ведь она такая умная, его Кармен. Она наверняка спряталась, если только не натворила какой-нибудь глупости. Что если ей взбредет в голову искать его? «Она моя жена! Она моя жена!» Начал кричать он в этом бедламе, потому что только так надеялся спасти Кармен. «Неважно!» что он ещё не просил её выйти за него замуж не обращался к священнику чтобы тот благословил их брак она его жена в любом смысле слова и это должно её спасти но её уже ничто не могло спасти она была мертва убита в самом начале атаки она была на кухне собирала тарелки чтобы отнести их в посудную кладовку когда туда вошёл господин хосакава чтобы приготовить чай он поклонился ей и она, как всегда, застенчиво улыбнулась. Он не успел взять в руки чайник, как раздался голос Роксаны Коз, но не пение, а пронзительный крик, переходящий в волчьи вой. Господин Хасакава и Кармен бросились к двери. Вместе они выскочили в коридор. Кармен, более молодая, оказалась впереди, и вместе они ворвались в гостиную в тот самый момент, когда человек с винтовкой направил на них дуло — Роксана Кос подняла на руки тело своего ученика. Время, которое сжималось так долго, вдруг распрямилось и понеслось вперед с бешеной скоростью, как бы наверстывая упущенное. Все произошло в одну секунду. Роксана увидела их. Человек с винтовкой увидел их. Кармен увидел Сесара. Господин Хасакава увидел Кармен и резким ударом толкнул ее вверх. с простреливаемого пространства перед собой. Он оказался перед ней за секунду до того, как она снова бросилась вперед, за секунду до того, как вооруженный мужчина, прицелившись, разрядил свою винтовку. С шести шагов он не мог промахнуться, разве что случайно. В безумии пальбы и криков, но на ее месте почему-то оказался человек, который значился в списке спасаемых. Один выстрел. навеки соединил их узами, которых никто не мог себе даже вообразить. Голова её покоилась у него на плече, глаза смотрели куда-то поверх его плеча.